Тверская улица, дом 5. Долгоруковы, Румянцевы и Мейерхольд. Высокий статус Тверской улицы, престижность проживания в её пределах определили и родословную этого дома. Когда-то, ещё при Петре Великом, владение принадлежало князьям Долгоруковым, происхождение которых отличалось куда большей знатностью, чем императорский дом Романовых. Один из самых известных представителей рода князь Юрий Долгорукий, по преданию основавший Москву в 1147 году. А где тогда находились Романовы? Вот именно, нигде. До да такой княжеской фамилии ещё и в помине не было. На своей смерти в 1723 году дворцом на Тверской владел известный деятель Петровской эпохи, сенатор и российский посол в Польше Григорий Фёдорович Долгоруков. Интересы своей страны он защищал так усердно, что поляков буквально трясло при одном лишь упоминании его фамилии. Ибо князь Григорий Фёдорович, муж ума обширного, ума тонкого и острого, души самой возвышенной, был одним из замечательнейших русских дипломатов, как оценивали его потомки. Чуть менее удачливым оказался сын князя Алексей Григорьевич, унаследовавший дворец своего отца. Это был тот самый Долгоруков, что сумел добиться огромного влияния на малолетнего Петра II. Юный император назначил своего бывшего воспитателя членом Верховного тайного совета. Алексей Григорьевич интриговал против Меншикова, добившись ссылки того, вставший впоследствии знаменитый город Берёзов Табольской губернии. Сын Алексея Григорьевича, Иван, беспрестанно проводил время с императором, спаивая и развращая несчастного юношу. Таких в царском окружении было немало. Долгорукову удалось и вовсе невозможное: Он обручил с малолетним царём свою великовозрастную дочь Екатерину. Будущая императрица на 3 года была старше своего 14-летнего суженого. Всё шло отлично. Можно себе представить, какую силу заимёл бы Алексей Григорьевич, став царским тестем. Ты да не он один. Его братья Сергей и Иван также рассчитывали на свой кусок пирога. Как коршуны накинулись бы на Россию. Но не задолго до свадьбы случилось непоправимое. Пётр II смертельно занедужил, скончавшись 19 января 1730 года. Алексей Григорьевич успел составить завещание в пользу своей дочери, чтобы подсунуть его умирающему императору. Но у постели больного было в тот момент немало и других, желавших высшей власти. Завещание так и осталось неподписанным. Вцарившись на троне Анна Иоанновна, разорвав кондиции, не забыла о Долгоруковых. Алексею Григорьевичу сослали с семьёй в тот же Берёзов, где князь и умер. Ему не довелось узнать об ужасной участи сына Ивана и двоих своих братьев. В 1739 году их обвинили в измене и казнили. А конфискованная усадьба на Тверской улице с 1745 года принадлежала уже другому, обласканному властью вельможе, графу Александру Ивановичу Румянцеву, дипломату и военачальнику. В России эти две профессии, как и, видимо, часто смешались. Он сыграл большую роль в возвращении на родину царевича Алексея в 1718 году, был членом Верховного суда, позже приговорившего его к смертной казни. Пётр I, отметив заслуги Румянцева, наградил его тогда чином генерала-адъютанта и деревеньками. Политическая карьера Румянцева была полна зигзагов. Например, при Анне Иоанновне он стал жертвой преснопамятной Вероновщины. Вот что мы читаем в словаре Половцева. Человек Петровского закала, любивший всё русское, чуждый роскоши и изнеженности, деятельный, преданный отечеству, каким был Румянцев, не мог соответствовать порядкам водворявшимся при дворе, где господствовали герцог Бёрон и прочие немцы. И потому весьма естественно, что он имел скоро столкновение с братом всесильного временщика, навлекшее на него печальные последствия, и по-другому совсем делу. Императрица воззъявила намерение предложить Румянцеву место президента камер-коллегии. Румянцев отказался, сказав, что с ранних лет, будучи солдатом, ничего не смыслит в финансах, не умеет выдумывать средства для удовлетворения роскоши и так далее. И, конечно, высказал при этом с греча много неприятного для императрицы о новых порядках в придворе. Вследствие чего она приказала ему удалиться и затем отдала приказание его арестовать и предать суду сената, который 19 мая 1731 года приговорил его к смертной казни. Царица из милости сохранила ему жизнь, заменила казнь ссылкою в пределах Казанской губернии, лишив чинов и ордена святого Александра Невского, и отобрав пожалованные ему ранее 20 тысяч рублей. Румянцев со всем семейством своим был отправлен в село Чеборчино, Аллатрской провинции, где и прожил более трех лет, под строгим присмотром капитана Шипова, который по данной ему инструкции должен был неотлучно при нём находиться, никого к нему не допускать, читать все получаемые им письма и списывая с них копии, присылать в Петербург вести дневные записки о всём происходящем в доме Румянцова, следить за его расходами, даже за мелочными и по хозяйству, которые последний не мог производить без разрешения Шыпова. Не получая ничего отказны, Румянцев существовал на средства, имевшиеся у него и у его супруги, которая для насущных потребностей продавала своё имущество. В таком уединении Румянцев прожил более 3 лет, и только в конце июля 1735 года, вероятно, по ходатайствам родственников и близких графини Матвеевой, Состоялся указ 28 июля о том, что Александр Румянцев пожалован был в Астраханские губернаторы на место престарелого Ивана Измайлова, причём Румянцев жалуется прежним чином генерал-лейтенанта и кавалером ордена Святого Александра Невского. Румянцев едва успел послать 20 августа благодарственное письмо Анне Иоановне. Как состоявшимся тем временем новым указом 12 августа был назначен правителем Казанской губернии и главным командиром войск определённых к прекращению башкирских замешаний. Вот что мы читаем в словаре Половцева. В 1738-1740 годах Румянцев управлял Малороссией, затем отправился чрезвычайным и полномочным послом в Константинополь. Елизавета Петровна в 1744 году возвела Румянцева в графское достоинство и даже предполагала назначить его государственным канцлером, но передумала. В памяти потомков Александр Румянцев остался бескорыстным и самоотверженным исполнителем приказаний и предначертаний свыше, который вёл, не щадя своих сил, и всегда горячо отстаивая интересы отечества. Он не уклонялся от возлагаемых на него дел и всегда оказывался верным и точным исполнителем. В то же время он обладал большим умом, был тонкий человек с большую придворную и дипломатическую ловкостью. Румянцев был приятный собеседник, очень любезен и предупредителен, имел удивительную память, доставлявшую его разговору большую занимательность. Он обладал добрым сердцем, и это уменьшало число его врагов и обезоруживало его соперников. А ещё Румянцев оставил на свете трёх дочерей и сына Петра. Ему-то и перешёл дворец на Тверской улице в 1768 году. Но это было не самое главное приобретение Петра Александровича Румянцева. На Тверской он бывал нечасто, причиной тому его легендарная Биография. граф Пётр Александрович Румянцев-Задунайский, полководец, дипломат, почётный член Академии наук, генерал-фельдмаршал с 1770 года. Нынешние украинские историки Румянцева-Задунайского особенно не жалуют. В своих учебниках клеймят его как ярого крепостника, душителя свободолюбивой украинской самостийности. Такая оценка учёных соседнего государства делает фигуру полководца ещё более привлекательной для рассмотрения. Как свидетельствуют исторические источники, Пётр Румянцев с детства отличался пылким темпераментом, живым воображением и быстрым умом. Он получил домашнее образование и первый военный опыт под руководством своего отца. В 1700-х в 31 году шестилетнего Петю по обычаям того времени записали в гвардию. В 1740 году произвели в офицеры. Во время русско-шведской войны 1741-1743 годов он находился в действующей армии. Молодой капитан Пётр Румянцев доставил императрице Елизавете в Петербург мирный договор со Швецией, подписанный при непосредственном участии его отца. И был повышен в звании сразу через три чина. За мирный договор отец получил графское достоинство со всем нисходящим потомством, начиная с сына. Составленный отцом графский герб имел девиз: "Не только оружием". А новоиспечённый молодой граф Пётр Румянцев в 1744 году в чине полковника был назначен командиром Воронежского пехотного полка. Было ему тогда 18 лет. Румянцев отличился и во время семилетней войны 1756-1763 годы. Став генерал-порутчиком в 1758 году, Пётр Александрович получил под своё начальство дивизию, с которой он доблестно воевал в сражении под Кунёрцдорфом в августе 1759 года. По плану Дивизия Румянцева заняла оборону в центре на высоте большой шпиц. Прусские войска, опрокинув левый фланг русских, атаковали большой шпиц, но были отброшены. Тогда Фридрих II ввёл в бой свою лучшую конницу. Русские отбили и этот штурм, а затем полки Румянцева нанесли контрудар штыковой атакой, опрокинули прусскую пехоту, заставив её бежать с поля боя. За Кунэрсдорф. Румянцев был удостоен одной из высочайчайших наград России ордена Святого Александра Невского. Но помимо орденов и званий для военного нет лучшей характеристики, чем та, что даётся противником. Неудачнику Кунэрсдорфа, прусскому королю Фридриху II, приписывают слова: "Бойтесь собаки Румянцева". Все прочие русские военачальники не опасны. В 1761 году Румянцев успешно руководил осадой и взятием крепости Кольберг, за что был произведён в генерал-аншефы. Корпус Румянцева во взаимодействии с эскадрой Балтийского флота блокировал Кольберг на побережье Балтийского моря. Подступы к крепости прикрывал укреплённый лагерь, где находился двенадцатитысячный отряд принца Вюртембергского. В августе 1761 года Румянцев атаковал лагерь и взял его, а в начале сентября осадил Кольберг. Не взирая на рекомендации главнокомандующего Бутурлина снять осаду и отойти на зимние квартиры, Румянцев своими настойчивыми действиями уже в декабре заставил гарнизон крепости капитулировать. В ходе осады Колберга впервые в истории русского военного искусства были использованы элементы тактической системы колонно-рассыпной строй. Прибавилось и число наград полководца. Новый император Пётр III, сменивший на троне скончавшуюся Елизавету, наградил Румянцева орденом Святой Анны первой степени. После вступления на престол следующий государиня Екатерина II Пётр Александрович не принял присягу, пока не удостоверился в смерти Петра III. Екатерина с недовольством отнеслась к поступку генерала, вызвала его к себе, долго беседовала. Румянцев объяснял своё поведение тем, что не может присягать новому государению при живом императоре. Екатерина II, получив все атрибуты царской власти, активно занялась усилением властной вертикали. Одним из направлений ее кипучей деятельности стала Малороссия, нынешняя Украина, где необходимо было отменить гетманство и ввести генерал-губернаторство. Таким образом, ликвидировалось более независимое положение Малороссии по сравнению с другими российскими землями. Ни о каком разграничении полномочий больше не могло быть и речи. Необходимость активизации внутренней российской политики на Украине – а не в Украине. Екатерина II обосновывала и экономическими причинами. От этой плодородной и многолюдной страны Россия не только не имеет доходов, но вынуждена посылать туда ежегодно по 48 тысяч рублей. Но кто бы мог возглавить столь трудное дело? Императрица вспомнила о Румянцеве. И вполне обоснованно, недаром на его гербе красовалась надпись «Не только оружием». К тому же, его отец уже управлял этой провинцией в своё время. Пётр Румянцев зарекомендовал себя не только талантливым полководцем, но и умелым организатором. В 1764 году он был назначен президентом Малороссийской коллегии и генерал-губернатором Белоруссии, и в этой должности состоял до конца своей жизни, являясь главнокомандующим всеми военными силами Малороссии. главным командиром малороссийских казацких полков, запорожских казаков и украинской дивизии. Румянцев внёс большой вклад в укрепление обороны южной границы России, комплектование и обучение войск, строительство военно-флотилии на Азовском море. При нём на Украине было оформлено законом установление крепостного права 1783 год. Вот за это и не любят сегодня Румянцева на Украине. Ибо он, являясь одним из крупнейших помещиков своего времени, проводил имперскую политику упорядочения управления и ликвидации автономии. Руководил проведением так называемой Румянцевской описи Малоруссии. Но в истории России Румянцев занимает достойное место. Одержав безоговорочные победы в русско-турецкой войне 1768-1774 годов, он наиболее ярко и полно проявил свой блестящий талант полководца. Наградами за победы стало производство Румянцева в генерал-фельдмаршалы и награждение орденом Святого Георгия в высшей первой степени. Не считая Екатерины II, возложившей на себя этот орден в качестве учредительницы,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 поскольку главные победы русских войск в ней связаны с его именем. Особо громкую славу Румянцеву принесло сражение у реки Кагул в июле 1770 года, в котором была одержана одна из самых крупных побед русской армии в XVIII веке. В этом сражении русским войскам – 38 тысяч человек – противостояла турецкая армия великого визиря Халиль-Паши – 150 тысяч человек. Успех был достигнут благодаря группировке сил по направлению главного удара, применению расчленённых боевых порядков, искусному манёвру огнём и войсками. В критический момент, когда русские дрогнули перед неожиданной контратакой турецких янычар, Румянцев со словами: "Теперь дело дошло и до нас!" бросился в гущу отступавших солдат и скомандовал: "Стой, ребята!" Его появление и призыв в один момент изменили обстановку, и русские, восстановив порядок, устояли, отбили натиск противника и пошли вперёд к победе. Вскоре его армия очистила от неприятеля левый берег нижнего течения Дуная, а в 1771 году был отвоеван и правый берег реки. Успешно проведя военную кампанию 1774 года, Заблокировав главные силы турок, Румянцев вынудил Турцию заключить Кючук-Кайнарджийский мир на выгодных для России условиях. Именно на празднование этого мира и приехала в Москву императрица в 1775 году, остановившись в Пречистенском дворце. Основные торжества были устроены на Ходынском поле. Екатерина II пожелала, чтобы по примеру римских полководцев Румянцев въехал в Москву через триумфальные ворота на Тверской улице. Но Румянцев из скромности отказался от этой почёсти. В этом же году генерал-фельдмаршал Румянцев был осыпан наградами. В специальном указе Сената говорилось: "Господину генералу-фельдмаршалу Румянцеву жалуется" Похвальная грамота с прибавлением к его названию проименования за Дунайский. За разумное полководство алмазами украшенный повелительный жезл. За храбрые предприятия шпага алмазами обложенная. За победы лавровый венец. За заключение мира маслиная ветвь. В знак монаршего на то благоволения крест и звезда ордена святого апостола Андрея Первозванного, осыпанные алмазами и прочее. А ещё императрица велела в честь фельдмаршала выбить специальную медаль на Санкт-Петербургском монетном дворе. Вряд ли в России в то время нашёлся бы другой военачальник, чьи заслуги были бы признаны так щедро и достойно. Скорее триумфатор Румянцев был назначен командующим кавалерией русской армии. Но, как это часто у нас бывает, недолго музыка играла. Фортуна в лице императорского благоволения изменила своё расположение к фельдмаршалу. Как известно, императрица не всегда руководствовалась при принятии кадровых решений исключительно интересами государства. Были у Екатерины II и другие стимулы. Когда началась следующая русско-турецкая война 1787-1791 годов, Румянцев был назначен командующим второстепенной армией, в то время как командование главной ударной силой русских войск было поручено фавориту императрицы Потёмкину. Это воспринималось современниками как незаслуженное понижение. Тяготясь зависимым от светлейшего князя таврического положением Румянцев вскоре передал ему свою армию. В 1794 году Екатерина II вновь оказала Румянцеву высокое доверие, вверила ему главное начальство над войсками, собираемыми для походов в Польшу для подавления восстания Костюшка. Старый фельдмаршал много сделал для подготовки похода и его материального обеспечения. Но лавры победителя поляков он уступил Суворову, руководившему военными действиями. Александр Васильевич был на 5 лет младше Румянцева. В декабре 1796 года, через месяц после кончины императрицы, ушёл из жизни и фельдмаршал Румянцев-Задунайский, стольких сил положивший для расширения границ России и укрепления государства согласно планам Екатерины II. Успел воздать должное фельдмаршалу новый государь Павел I, объявивший в русской армии трёхдневный траур в память великих заслуг фельдмаршала Румянцева отечество. Пётр Александрович Румянцев был женат на Екатерине Михайловне Голицыной, из его сыновей в Москве хорошо известен Николай Петрович Румянцев. канцлер, председатель Государственного совета, коллекционер, граф Николай Румянцев завещал своё собрание государству, благодаря чему и открылся в Москве в 1862 году в доме Пошкова на Мыховой знаменитый Румянцевский музей, а затем и публичная Румянцевская библиотека. Деятельность Петра Румянцева как военачальника в существенной мере обусловила развитие русского военного искусства Екатерининской эпохи. Идеи полководца были использованы при выработке уставов и реорганизации русской армии. Наверное, и полководцев один лишь Суворов может соперничать с Румянцевым по степени военного таланта и пользе, принесённой России в 18 веке. В Москве есть памятник и площадь в честь Суворова. Справедливым было бы увековечивание памяти Румянцева в столице, поэтому не зря в этой книге так подробно о нём рассказывается. С 1756 года хозяином дворца на Тверской стал генерал-аншеф Иван Иванович Костюрин, комендант Петропавловской крепости в 1756-1774 годах. С 1793 года усадьба переходит в собственность графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, крупнейшего российского библиофила и собирателя древности. У него было немало званий и наград: президент Академии художеств, обер-прокурор Святейшего синода, действительный тайный советник и так далее. Но известность ему принесло слово о полку Игореве. Как рассказывал сам Мусин Пушкин, рукопись "Слово о полку Игореве" попала к нему из рук бывшего архимандрита Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле в конце 1780-х годов. Правда, уже в наше время появились предположения, что Мусин Пушкин, будучи обер-прокурором Синода с 1791 года и пользуясь служебным положением, Ванельно присвоила себе ценную рукопись, хранившуюся в Кирилло-Белозерском монастыре. В России впервые слово было издано в 1800 году. В примечании говорилось: "Подлинная рукопись по своему почерку весьма древняя, принадлежит издателю сего графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину". который через старание и просьбы к знающим достаточно русский язык доводил через несколько лет приложенный перевод до желанной ясности и ныне по убеждению приятелей решился издать он и на свет. С этого времени имя графа стало широко известно и за рубежом. Слово являлось одной из жемчужин собрания Мусина Пушкина. А кроме того, были там и Никоновская летопись, и Лаврентьевская летопись, и документы эпохи Ивана Грозного, и собственноручные записки Петра I, и ещё немало ценнейших памятников и исторических источников различных эпох. Вполне вероятно, что часть собрания, а граф коллекционировал ещё и живопись, хранилась не только в доме на Тверской, но и во дворце Мусиных-Пушкиных на Разгуляе. Его не раз уговаривали пожертвовать своё книжное и рукописное собрание архиву коллегии иностранных дел. Но Мусин-Пушкин раздумывал. Пока он думал, догадался, в 1812 году началась Отечественная война. Незадолго перед сдачей Москвы граф успел вывести в свои загородные имения предметы искусства, а вот рукописи почему-то оставил. Быть может, для эвакуации коллекции ему не хватило подвод и лошадей. Это была одна из главных проблем в августе 1812 года. Грандиозный пожар Москвы уничтожил все, что такими усилиями собирал граф. Сгорели и московские дома Мусиных-Пушкиных. В огне пропало и слово. Лишь по изданию 1800 года мы можем теперь судить о его содержании. И в этом заслуга Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, тяжело переживавшего потерю своего древнехранилища. Ему было суждено прожить ещё 5 лет, в течение которых он пытался восстановить собрание по крупицам, но сил и возможности уже не было. В 1817 году он скончался. Ещё до Отечественной войны Граф обратился к архитектору Матвею Казакову с просьбой о перестройке здания. Оно было значительно увеличено в масштабах, почти в два раза. До неузнаваемости преобразился и фасад. Дом пришлось заново восстанавливать после пожара. Вдова графа, Екатерина Алексеевна Мусина-Пушкина, слыла человеком деловым и расчётливым. Дом на Тверской она распорядилась сдать в аренду. На эту тему Исторические личности и дом 5 на Тверской можно было бы и завершить, но не кончается биография дома. Известно, что в 1835 году в этом здании были меблированные комнаты некогда богатого откупщика Михаила Тимофеевича Гонцова. В течение второй половины XIX века малоизвестные, но богатые фамилии постепенно вытеснили в Тверской былой знать. Музыку на главной улице Первопрестольной стали заказывать купцы. Начинали они свою предпринимательскую карьеру, как правило, с торговли в лавках на московских базарах. Природная смекалка и деловитость постепенно выдвигали из торговой среды лучших И вот, глядишь, через каких-то лет 10 бывший лавочник уже никто иной, а владелец фирмы, поставщик двора его императорского величества, и ставит на свою продукцию государственный герб. Он непременный гость на балах у московского генерал-губернатора, всеми уважаемый меценат и благотворитель. Знакомством с ним дорожат высшие чиновники до да министра. Таковы были и московские купцы Постниковы, владельцы крупнейших ювелирных фабрик Москвы второй половины XIX века. Их драгоценную продукцию, золотые, серебряные и бронзовые изделия, высоко ценили не только члены царской семьи, но и английские короли. Так где же им продавать свою продукцию, как не на Тверской улице? Вот и прикупили они вывший Княжежско-Гравский особняк, чтобы превратить его в магазин. Можно себе представить выражения лиц Долгоруковых и Ромянцевых, узнавших бы о том, что в их покоях, о веенных славы легендарных побед и сражений, будет вестись отныне бойкая торговля. Но то, что казалось ветотатством в веке 18-м, стало нормальным в период бурного развития капитализма в России. Так в 1887 году во всей Красе предстал на Тверской улице Постниковский пассаж. В модном тогда слове пассаж скрывалось и новое наполнение здания. Оно превратилось в крытую галерею с магазинами и несколькими выходами на улицу, в общем, как в Париже. В Москве были известные Петровский пассаж, пассаж Солодовникова и Попова. Владелицей пасажа на Тверской была купчиха первой гильдии Лидия Аркадьевна Постникова, заказавшая полную перестройку здания архитектору Эйбушицу и инженеру Шухову. Они надстроили здание, которое подразумевалось использовать ещё и под гостиницу и конторы. Это был типичный торговый комплекс той поры. Само же здание стало одним из первых полностью электрофицированных в Москве. Вторичное пассаж пережил перестройку в 1910-1913 годах по проекту архитектора Злобина. Фасад дома украсился четырьмя атлантами, а крыша изящным металлическим куполом. Христоос выгнал торгующих из храма Аналогичный процесс произошел после 1917 года и в Постниковском пассаже. Вместо магазинов здесь возник храм театрального искусства. Каких только театров здесь не было. Театр обозрений, театр миниатюр, наконец, знаменитый театр Всеволода Мирхольда, созданный им Туэль. в 1920 году и открывшейся сначала в Доме 20 на Большой Садовой улице. Роль Мейерхольда как реформатора мирового театра огромна и не менее важна, чем метод Станиславского, а быть может даже и больше последнего, особенно с высоты сегодняшнего дня. Спектакли Мейерхольда легендарны. Это и баня, и клоп, и горе уму, и ревизор, и и лес и многие-многие другие в доме на Тверской увидела свет и одна из последних премьер театра поставленная по рассказам Чехова Мейерхольд умел не только ставить спектакли, но и возвращивать таланты из-под его крыла вышли Игорь Ильинский, Михаил Жаров, Эраст Гарин, Сергей Мартинсон, Валентин Плучек, Михаил Царёв, Евгений Самойлов Искусство режиссёра не укладывалось в рамки соцреализма, получив обидный ярлык "мир Хольдовщина". Его критиковали в советских газетах за безыдейность, антиобщественную атмосферу, подхалимство, зажим самокритики, самовлюблённость. Писали о том, что театр окончательно скатился на чуждые советскому искусству позиции и стал чужим для советского зрителя. что в угоду ливацькому трюкачеству и формалистическим вывертам даже классические произведения русской драматургии давались в театре в искажённом антихудожественном виде. А современные пьесы в постановке Мейерхольда создавали извращённое клеветническое представление о советской действительности, пропитанное двусмысленностью или даже прямым антисоветским злыпыхательством. Оказывается, что к 20-летию Октябрьской революции театр имени Мейрхольда не только не подготовил ни одной постановки, но сделал политически враждебную попытку поставить пьесу Габриловича «Одна жизнь» антисоветски извращающую известное художественное произведение Островского «Как закалялась сталь». И вот при такой критике Мастер надеялся получить для своего театра новое здание, которое строилось на Триумфальной площади. Собственно, по этой причине труппа переехала с Большой Садовой на Тверскую в 1936 году. Сам режиссёр жил неподалёку, в Брюсовом переулке. Его часто можно было увидеть идущим домой по улице Горького. а 7 января 1938 года приказом Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР о ликвидации театра имени Мейрхольда театр был закрыт. Прощальным спектаклем стал «Ревизор», показанный в помещении на Тверской 8 января 1938 года. Тучи над режиссером сгущались. Он поставил столько спектаклей – о конец своей собственной жизни так и не смог предугадать. Арестовали Мейерхольда 20 июня 1939 года в Ленинграде, сразу после выступления на Всесоюзной конференции режиссёров. А в июле 1939 года у себя на квартире в Брюсовом переулке была убита актриса театра и супруга Мейерхольда Зинаида Николаевна Райх, она же бывшая жена Сергея Есенина. Убийство случилось через 3 недели после ареста режиссёра. Убийство Райх вызвало в обществе немалый резонанс, вызванный прежде всего отсутствием информации об истинных причинах трагедии и её виновниках. Лишь через несколько лет, в 1943 году, за это преступление были осуждены солист Большого театра, заслуженный артист республики Головин и его сын. Сам Головин, по версии следствия, в убийстве не участвовал. Он лишь покрывал своего сына и прятал награбленные. Естественно, что арест Мир Хольда и обвинение его в шпионаже не могли не сказаться на отношении Крайх, с которой многие приятели мужа и коллеги по театру сразу же разорвали всякие отношения. А смерть её ещё сильнее оттолкнула бывших знакомых от всякого участия в судьбе родных и близких семьи Мир Хольд Райх, которых сразу же после похорон выселили из квартиры. Отед Зенаиды Райх, обратившись по этому поводу к известному актёру Мхата Ивану Москвину, услышал от него: "Общественность отказывается хоронить вашу дочь. И, по-моему, выселяют вас правильно. На Лубенке арестованного Мейерхольда зверски пытали". Из письма Вячеславу Молотову Меня здесь били, больного, 66-летнего старика. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле. Той же резиной били по ногам. Боль была такая, что, казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток. 2 февраля 1940 года Мейрхольда расстреляли. Могилы режиссера не существует. Его прах сыпали в общее захоронение на Донском кладбище Москвы. На месте его театра на Триумфальной площади теперь концертный зал имени Чайковского. Театральная жизнь бывшего пассажа на Тверской вновь забила ключом в 1946 году, когда здесь обосновался театр имени Ермоловой. Вот уже 70 с лишним лет он с переменным успехом радует своих зрителей. А здание недавно пережило капитальный ремонт, позволивший открыть ещё одну новую сцену театра. Долгое время над домом нависала стеклянной громада здания гостиницы Интурист, прозванной в народе гнилым зубом Москвы. В настоящее время на его месте возведён новый пятизвёздочный отель меньшей этажности, что значительно снизило архитектурную напряжённость на Тверской улице.